Правое ухо Макса В начале осени 1959-го Макс Вудбит выступил со статьей в «Айриш Таймс», где предал анафеме ненавистного ему и Мона де Валеру, и его правительства за безвольную политику в отношении подозреваемых членов Ирландской республиканской армии. «Надлежит всеми средствами их обуздать», — писал Макс в публикации, иллюстрированной его особо наглой фотографией, на которой он, облаченный в костюм-тройку с пышной белой розой в петлице, сидел в некогда нашем саду и выбирал огуречный сэндвич с блюда. И дабы это скопище свихнувшихся патриотов и неграмотных бандитов, вооруженных бомбами и пистолетами, не устроило резню на улицах, было бы полезнее поставить их к стенке и расстрелять, как наш заморский сосед в свое время поступил с вожаками пасхального восстания, осмелившимися посягнуть на божественную власть его императорского величества короля Георга V. Статья получила широкий отклик в средствах массовой информации, и когда возмущение достигло запредельного уровня, Макса пригласили на национальное радио отстоять свою позицию. Слеснувшись с ведущим, неистовым республиканцем, Он назвал «черным» день, когда страна оборвала связи с Англией. «Самые светлые умы в нашем парламенте», — заявил Макс, «в подметке не годятся последним олухам из Вестминстера». Участников приграничной войны он заклеймил трусами и убийцами, а затем с невероятным самодовольством, наверняка заранее отрепетированным для большей провокационности, предложил устроить на границах графств Арма Тирон и Фермана — этакий блицкриг в стиле Люфтваффе, который раз и навсегда положил бы конец ирландскому терроризму. Примечание. Арма Тирон Фермана, графство в Северной Ирландии, считались оплотом ирландских националистов. Конец примечания. На вопрос, откуда у него, уроженца Ратмэнса, столь яростные проанглийские взгляды, Макс чуть ли не в былинной манере поведал, что род его веками был одним из самых знатных в Оксфорде. Прям-таки лопаясь от гордости, он известил, что двух его предков, воспротивившихся женитьбе Генриха VIII на Анне Болейн, король обезглавил, а еще одного, сорвавшего знаки католического идолопоклонства с Оксфордского собора, королева Мария лично, ну что вряд ли, сожгла на костре. «Я первым из нашего рода появился на свет в Ирландии», сказал Макс. И произошло это лишь потому, что в конце Великой войны мой отец переехал сюда ради юридической практики. Но, как сказал герцог Веллингтон, великий человек, и с этим, наверное, согласятся все, рожденный в стойле, не обязательно конь. На следующий день отец Квайрс отыгрался над Джулиане за предательские высказывания его отца. «Может, и не конь, но осел-то определенно», — заявил он и когда ты, вудбит лошак или мул...» Меня еще так не обзывали. Джулиан ничуть не оскорбился. Только не надо приписывать мне политические взгляды моего отца. У него их полно, а у меня, знаете ли, нет вообще. «Потому что у тебя голова пустая». «Да нет, кое-какие мыслишки водятся», — пробурчал Джулиан. «Но ты, как истый ирландец, хотя бы осуждаешь его высказывания?» «Нет. Я даже не знаю, почему вы так распалились». Я не читаю газеты, не слушаю радио и знать не знаю, из-за чего весь этот цербор. Что-нибудь насчет того, чтобы женщинам разрешили купаться на мужском пляже? Отец буквально сатанеет, стоит коснуться этой темы. Женщинам купаться на... — опешил отец Сквайрс, и я подумал, что сейчас он схватит палку и превратит моего друга в отбивную. — Речь вовсе не о том, — проревел священник. — Хотя, скорее, ад остынет, чем это случится, — Лишь жалкая кучка бесстыдных срамниц желает потешить свою похоть, выставив себя в полуголом виде. — А что, это было бы совсем неплохо, — ухмыльнулся Джулиан. — Ты меня не слышишь, что ли? Твой отец предал свой народ. Тебе за него не стыдно, нет? — Ничуть. А разве в Библии не сказано, что сыновья не в ответе за грехи отцов? — Нечего цитировать мне Библию, английский выродок, — священник ринулся к нашей партии и навис над нами. — Я учуял запах пота, всегда сопровождавший его, как позорные тайны. Там сказано, что каждый должен быть наказываем смертью за свое преступление. Да уж круто. И потом я не цитировал, просто пересказывал своими словами. Видимо, я неправильно понял. Подобные стычки раздражали одноклассников и добавляли их неприязни к Джулиану, но меня восхищали. Конечно, он был дерзок и непочтителен к наставнику, но пикировался с такой беспечностью, что это не могло не очаровать. Макс поносил Ира громогласно, и потому никто не удивился, когда через какое-то время на него было совершено покушение. Однажды утром он, направляясь на деловую встречу в четырех судах, вышел из дома, и убийца, засевший в кустах на Дартмутсквер, что непременно раздосадовало бы мод, дважды в него выстрелил. Первая пуля угодила в дверной косяк, а вторая срезала Максу правое ухо, пройдя в опасной близости от черепа, в котором вроде бы содержались мозги. Окровавленный подранок заверещал и кинулся обратно в дом, где до приезда полиции и скорой забаррикадировался в своем кабинете. В больнице стало ясно, что никто ему не сочувствует, и уж тем более не собирается разыскивать стрелка, И тогда, после выписки, Макс, наполовину глухой, увенчанный воспаленным багровым рубцом вместо правого уха, обзавелся дюжим телохранителем, таким усиленным вариантом актера Чарльза Лоутона. Примечание. Чарльз Лоутон, 1899-1962 годы, англо-американский актер, лауреат премии «Оскар», обладатель очень массивного телосложения и мягкого, наивного лица. Конец примечания. Любопытно, что он доверил свою жизнь тому, кто носил самое, что ни на есть гельское имя, Руаири Ушоннеси. Телохранитель сопровождал Макса повсюду, и вскоре все привыкли к этой неразлучной паре. Никто не знал, что после неудавшегося покушения Ира задумала наказать своего врага чуть изобретательнее. Разрабатывался чрезвычайно дерзкий план, но мишенью его был вовсе не Макс».